9. Первым делом в понедельник я поделилась разведанными с нашим отделом. Маскарадные вечеринки в честь Нового года обрадовали все. Даже архитекторы, подслушав наш разговор, радостно захлопали в ладоши, предвкушая нетипичный корпоратив. Слухи по зданию расползлись с невероятной скоростью, и уже в обед в кафе на первом этаже только и было слышно, что маскарад, карнавал, И где взять наряд? Я и подумать не могла, что Инга хоть немного заинтересуется этой темой. Но так между делом она поручила нам со Стасом и дизайнером Соней вплотную заняться организацией вечеринки, на которой планирует появиться клиент. Насчёт бюджета я сейчас уточню у Абрама. А пока думайте над украшениями, едой, выпивкой и в целом всей концепцией. Мы люди креативные, Справимся на все 100, я уверена. Ясно, понятно, хлопнул в ладоши Стас. Будет сделано, кивнула я. Займуся фишами, прильнула к монитору Соня. И позвоню в типографию. Крутая идея, Николь, шепнул мне Стас, когда все разошлись. Всегда мечтал надеть костюм Зорра. Слушай, как думаешь, а можно будет привести кого-то с собой? «Сотрудник плюс один?» «Ага. Почему бы и нет? У многих есть мужья, жены и...» «А с кем это ты собрался прийти?» Подняла я бровь. На выходных в квартиру напротив ехала девушка. Она интерн. Хирургическое отделение. Вика. Только представь, как она обрадуется возможностей попасть на настоящий маскарад. «Интересно узнать, какой костюм она выберет». Хотя я даже знаю. Хирург потрясатель. Не, она утончённая и женственная. На ней точно будет облегающее платье и такая изысканная маска в перьях. А если в эту ночь она будет на дежурстве, поэтому нам нужно как можно скорее решить, в какой именно день будет корпоратив. Кстати, Соня, окликнула я девушку. Нужно сделать пригласительные для супругов Хатри. Для всех наших и парочки баннеров на этажах хватит. Вдруг Абрам посчитает нужным пригласить ещё какого-нибудь серьёзного дядьку, рассуждал Стас. Надо у него узнать. Инга пойдёт говорить с ним о бюджете и узнает, опустила я глаза в монитор. Только напомни ей. А ты? Я занята. А я будто нет. Николь, Услышала я своё имя. Диана пыталась увидеть меня из-за квадратной колонны. Подойди, пожалуйста. Сейчас Диана будет упрашивать тебя выдать ей два дополнительных приглашения, шептал Стас для своего дедульки и любовника. Эй, опустила Диана очки на переносицу. Ты у меня скоро договоришься, болтливый красавчик. Осторожнее, Стас, засмеялась я. направляясь к Диане. А то будешь побитым, Зорро. Она в меня просто влюблена и пытается всеми силами противиться этому чувству. «Не стоит, детка», — веселился парень. «Это чувство ты не в силах побороть». Диана закатила глаза и кивнула мне на темную дверь. Я оглянулась. «Зачем вызывала?» «Не я, а он». Снова кивнула она в сторону кабинета большого босса. Моя улыбка тут же сползла с лица. «Зачем?» «Думаешь, он объяснил мне?» «Сказал пригласить тебя в кабинет. Вот я и приглашаю. Иди, потому что через сорок минут у него будет встреча в городе». Я терпеливо вздохнула и с неохотой побрела кабинет у Абрама. В зале жужжали пчелки. Новость о корпоративе явно подружила сотрудников двух отделов. и их работоспособность устремилась ввысь. Как обычно, я постучала в дверь и выждала несколько секунд перед тем, как войти. Абрам сидел за своим столом, и его пальцы быстро и почти бесшумно стучали по клавиатуре. Он приехал в офис, когда мы были на обеде. Но если бы я увидела проходящего мимо моего стола Абрама, я бы точно отметила идеальную посадку черной водолазки и подчёркивающие острые скулы, высокий воротник. Мне казалось, я отчётливо ощущала благородный запах дерева, пропитавший мягкую ткань в зоне широких плеч, и ненавязчивый шлейф бойкого цитруса, осевшего где-то в области шеи. Настоящее воплощение твёрдого и решительного характера мужчины, который уверенно управлял своей судьбой. Его жене даже можно было позавидовать. Привет. Я подошла к столу, стараясь выглядеть непринуждённо. Завершение субботнего вечера оставило во мне неприятное послевкусие, но я точно знала, что Абрам не хранил в своей памяти то, что не касалось работы и его лично. Диана сказала, что ты хотел меня видеть. Привет. Посмотрел он на меня, оторвав взгляд от экрана плоского ноутбука, на пару секунд. Присаживайся. Разговор будет долгим, обмяла я себя за плечи. Просто я уже насиделась и хотела бы немного подвигаться. Абрам снова посмотрел на меня. Хотя бы постоять на ногах, исправилась я, бросив взгляд на террасу. Ладно, когда выйдем на улицу, сказал он и захлопнул крышку. Из тёмного шкафа, дверца которого отъезжала в сторону плавно и бесшумно, Абрам достал свой пуховик и протянул его мне. Не знаю, почему я опешила. Разумеется, я этого не показывала. Просто вещь, которая от и до пахла своим хозяином, носила глубоко личный характер, даже интимный. Спасибо. Я просто набросила его на плечи и вышла вслед за Абрамом на террасу, расчищенную от снега. Сверкающие белые оганьки на железном ограждении украшали террасу на каждом этаже, кроме пятого. Я посмотрела вниз. Терраса, куда я часто выходила проветрить мозги, была завалена строительным мусором, потому что в офисе полным ходом шёл ремонт. На следующей неделе закончится, сказал Абрам, сложив руки на груди. Его широкие плечи моментально увеличились в размерах. Инга сказала мне, что вы со Стасом будете заниматься организацией маскарадной вечеринки. Это вполне объяснимо, усмехнулась я. Я ведь её придумала. Тебя это не будет отвлекать от основной работы. Думаю, что процентов так на 70 эта вечеринка будет направлена на супругов Хатри. Так что это и есть моя основная работа. По крайней мере, её малая часть. Они не единственные наши потенциальные клиенты. Есть ещё как минимум 5, с которыми мы точно будем работать. Точно? Это мои хорошие знакомые, которые готовы доверить нам свои будущие проекты. Вот как, улыбнулась я. Значит, работы будет много. Очень много, кивнул Абрам и даже улыбнулся. Но ты права. Основной упор на Хатри. В таком случае нужно поторопиться. Назови дату, когда будет мероприятие, чтобы Соня могла уже заниматься пригласительными. Сделаем именные, поэтому предоставь список гостей. Хорошо. Времени немного, учитывая, что уже 6 декабря. 27-е устроит? Да, вполне. Обычно мы проводили новогодний корпоратив 30-го, чтобы 31-го уже никто не выходил на работу. и занимался домашними приготовлениями. Позже не получится, если только на пару дней раньше. Всё отлично, согласно кивнула я. Устроим маскарад 27 декабря, а в понедельник будем делиться впечатлениями и фотографиями. После новогодних каникул никто и ничего толком сказать не может о своих приключениях. Всё забывается. Приключения По правде говоря, улыбнулась я. Наши новогодние корпоративы всегда отличались страшной скукой. Каждый будто бы предоставлен самому себе. Дольше 3 часов никто не выдерживал. И впрямь страшная скука. Мы с Лингой уже обсудили бюджет, так что можешь начинать. Уже? удивилась я. Она ведь только-только собиралась поговорить с тобой. Ладно, тогда мы будем приступать. Белый пар, как легкая вата, обволакивал мужское лицо. Абрам просто дышал, а я почему-то видела в этом какую-то особую красоту. «Николь, извини меня», — вдруг сказал он, остановив на мне сдержанный и твердый, но все же заметно раскаивающийся взгляд. То, что я сказал и имел в виду, было грубо и непозволительно с моей стороны. «Все в порядке», — пожалая я плечами. Не стоило придавать этому хоть какое-то значение. Абрам задержал на мне взгляд, в котором я точно видела вопросы, а ещё его недоумение, ведь их с моим отцом связывало многолетнее знакомство, глубины которой я определить не могла. И всё же мой отец знал, что у Абрама были семья и дети, а из этого следовало, что и сам Абрам был в курсе его семейного положения и состава. Я не знал, что Сергей Грушевский твой отец. Он упоминал, что у него есть дочь, но я и подумать не мог, что это ты. Я усмехнулась. Навряд ли он говорил обо мне. Он перестал считать меня дочерью 5 лет назад. Это было лишним. Я улыбнулась и осторожно сняла пуховик. Спасибо. Абрам забрал свою вещь. Если это всё, то я пойду. Конечно. Кстати, как Арсений, спросила я, обнимая себя за плечи. Ему стало легче. Он на антибиотиках, говорит, что горло болит адски. Глаза Абрама медленно скользнули по мне. Если не хочешь заболеть, возвращайся скорее в офис. Мой взгляд невольно упал на его безъименный палец, на котором не было кольца. Обыкновенное проявление вежливости, я почему-то сочла за Неважно. Кивнув на прощание, я зашла в его кабинет и поспешила на выход. Почему-то внутри у меня творилось что-то очень волнительное. "Ты чего?" спросила меня Диана, когда я прислонилась спиной к закрытой двери. "Он что, уволил тебя?" "Вот ещё", вспохватилась я и фыркнула так громко, что даже Абрам на террасе мог меня услышать. Предстоит много хлопот с этой вечеринкой, и я уже ужасаюсь масштабом. Ну-ну.